Итак, значит, у нас с вами продолжается 17 декабря 2012 года. Мы с вами только начинаем еще проходить архат под названием «Сила». Значит, ну, понятно, что мы запустим его в любом случае сегодня, поэтому у вас вот на все это время будет микс из двух старших архатов, с колеса и «Сила». Вот, ну, в общем, часа нам для того, чтобы, ну, с основными какими-то, да, параметрами силы познакомиться будет достаточно. Просто я еще люблю, в принципе, все-таки давать такое, ну, некие рекомендации по использованию, да, на них понятно, что мы сейчас, ну, сильно не успеем с ним поработать. Вот, хорошо, начну после, соответственно, уже Нового года. Ага. Так, аркан номер 11 выглядит таким образом. Поле, то есть вот ровное поле, в принципе, в арканах, это не то же самое, что пустыня. Да, это, соответственно, ситуация, вот когда это ровное поле, да, ну вот символ открытости пространства, ясности, ну вот, да, то есть, в общем, вменяемости всего, что происходит. То есть, вот если, соответственно, да, у нас там обычно пространство, в котором находится аркан, да, оно такое, ну, разное, да, там попец вообще там в неизвестном месте, да, или там территории храма, то здесь, да, вот этот сам по себе открытый горизонт, Да, там вот этот вот какой-то там канадский газ. То есть все, в общем, вполне себе выглядит, да, как такое открытое, ясное, ну вот, плоское, ну вот, да, которое вот прям очень хорошо видно. Действительно, состояние силы очень понятно для клиента. Ну и я, в общем, надеюсь, что будет очень понятно для вас. Значит, на переднем плане мы с вами видим льва. Причем лев, если вы увидите, он недоволен, то есть он приподнимает лапы, он бьет хвостом, то есть ему процесс не нравится. Лев в данной ситуации символизирует дикость, что такое дикость, об этом еще сейчас поговорим. За ним стоит девушка, значит, которая стоит к нему, вот если у Райдера Уайта в колоде она стоит на расстоянии, то в Попюсовской системе она стоит настолько за ним, что... А, при желании, а, если вот, соответственно, окормили свою фантазию, можно предположить, что это единое существо. То есть, иначе говоря, мы не должны видеть разрыва, да, ну вот, расстояния между девушкой и львом. Понятно, да, по людской системе. Это очень важно. Вот, стоит она в белых одеждах. Видим белые одежды. Что символизирует белая одежда? Частоту намерений, да? То есть, по большому счету, это у нас дева-то маговая, помните? Я вам говорила, что она опять у нас начинает мага. За счет того, что колесо фортуны у нас выбилось из тройки, да, то у нас раз, два, три, опять вот начинается мага. То есть, опять мы видим белые одежды мага. Что еще общего с магом, кто видит? Знак бесконечности, знак астрального совершенства. Иначе говоря, вот для вас, наверное, знак астрального совершенства будет понятно, вот на простом таком языке для клиента и для вас самих, это отсутствие внутренних сомнений. Понимаете, да, вот когда вы бьете в одну точку. То есть и там, и там, да, вы сконцентрированы. Причем сконцентрированы не с помощью ментальности, да, своей там и воли, а некая происходит внутренняя собранность. Вот понятно внутренняя собранность, что это такое? Да, когда вот в данной ситуации, знаете, вот сколько угодно, там глаза боятся, а руки все равно делают. Вот, значит, э, у нее мы не можем увидеть пояса, ну за счет, да, там, того, что она так стоит у нас. И в связи с этим у нас вместо пояса ту же самую функцию выполняет сеточка для волос. Поэтому здесь вот, метит как такой альтернативный вариант. Но к слову сказать, волосы это тоже знак свободы, знаете, да, о том, что поэтому э, везде, где вас берут от э, скажем, лишая личной воли, там, вот, как говорится, волосы, да, то есть вы не можете, когда волей волей, да, то есть всегда, ну, вот, является символом свободы, да, вот, ну, вот, соответственно, да, она длинноволосая и сеточкой прибраны так волосы, да, вот как, ну, вот то, что она сама себя, да, там, своему выбору ограничивает в своих свободных проявлениях, вот, ну, в эмоциях в том числе. А на груди у нее эволютивная пентаграмма, все видят Это у нас говорит о том, что, в принципе, девушка-то у нас, в общем, ни много ни мало эволюционирует через эту карту, и вы сами. И вот правой рукой она, так знаете, она держит льва, причем там, как сказано в описании, то ли открывает, то ли закрывает, то ли придерживает ему пасть. В общем, не очень, не очень понятно, чем завершится жест. Вот, да, то есть, иначе говоря, она его, этот жест символизирует, что она его не боится, что это, ну, и причем вот обязательно, как было сказано в описании, что должна быть такая тонкая девичья рука, да, вот видно как-то несоответствие, да, там пасти и вот руки, которая вот ну, тянется, да, вот так легко, так естественно, да, вот к этой пасти. Леву при этом, я еще раз говорю, его положение не устраивает его, но если вы обратите внимание, он точно подчинен. И она не должна на него смотреть по символике. То есть она подчиняет его себе, своей волей, да, и у нее нет сомнений. То есть вот смотреть, это, грубо говоря, да, там, привлекать внимание, да, там, сомневаться, контролировать. Понятно, ну, взгляд и контроля. Нет, ну не знаю, там играют где-то дети. Да, в том случае, если я при этом там, занимаюсь своими делами, то понятно, это другой уровень контроля над детьми. Да, или когда вот я все время слежу, что это они там делают. То есть взгляд данной ситуации будет символизировать ну, там, некое пребывание под контролем. Она не контролирует его. Прямо сейчас. Она уже его победила. Поэтому нет необходимости контролировать. Она уже сделала то, что она должна была сделать. Ну и голая правая грудь. Вот. Значит, символизирует аспект утонченной эротики. Об этом мы еще поговорим. Это очень важный аспект, И, в общем, конечно, в Патюсовской системе, в принципе, он представлен вот этой голой сисечкой. В свою очередь, у Райдера она полностью одета, а, например, Алистер Кроули здесь вообще, в принципе, все на либидо да, там списывает. То есть у него носили тетка на многоголовом звере с чашей наслаждения в руках, изогнута в оргазме. То есть там <abei> хорошо. Значит, да, <я vectors> и соответственно, то есть у него, в принципе, вообще сила, да, вот у Кроули, да, она у него основана на либидо, Да, здесь это вот аспект вот именно вот этой зачетной вот эротики. Понятно, да? То есть вот она там как-то себя показала, но при этом, в принципе, она должна быть, знаете, вот если говорить про ее внешность то она должна быть, в общем-то, действительно реально хороша. И вот в принципе, понимаете, это чистота, но без наивности. Вот понятно, нет? То есть вот, если у нас, например, девушка на влюбленных, да, там, это чистота, но наивность, обращаем внимание, да, она такая немножко наивненькая. Вот, то есть здесь она, соответственно, она чиста, но она не наивна. Хорошо. Вот, значит, ну давайте про аспекты. Значит, силы у нас есть. Значит, базовый аспект, основной. Дальше, если базовый аспект, да, там есть несколько, а, вот я как поняла. Есть несколько уровней проработки силы. Вот. Значит, вот есть база, первый аспект проработки силы. Пока его не проработали, ничего не работает. Когда он проработан в достаточной степени, а что такое достаточная степень, сейчас поговорим то появляется следующий уровень проработки силы, уже она либо инская, либо янская. И в том случае, если мы с вами прям везунчики-везунчики, то мы доходим до, ну и там ропотяги то мы благополучно доходим до третьего уровня проработки силы, это называется сила Дау. Когда вам доступны оба варианта силы, и вы сами выбираете, какой из них вы проявляете. Ну, точнее, сами выбираете, в этом нет обычно сознательности, в этом есть импульсность. То есть включается тот аспект силы, который наиболее эффективен прямо сейчас. И, знаете, такая пристроечка. Да, вот у нас вот есть вот это здание трехаспектное, да? Вот, и пристроечка, какой сарайчик, утонченная эротика. Вот, это аспект, который проходит через всю карту в любом случае. Я об этом тоже поговорим. Но при этом иногда он является основным. Ну, на момент, когда вы, например, в эту пристроечку заходите, понятно, что, в общем что само здание оно где-то просто рядом. Вот, хорошо, значит, поэтому она такая многозначная. Плюс к этому перевернутая сила – это болезнь нашего века во многом, ну не только нашего, да, это вообще такая достаточно частое состояние человека. И в связи с этим о перевернутой силе прям очень много будем говорить. Даже домашние задания будем на эту тему получать, но уже сегодня, к сожалению. Вот, значит, э, ну отпущу вас только на прибор. Будьте не знаешь что такое перевернутая. Да, вот. Значит, ну что, давайте с основного, с базового центра. Да, вот первый уровень проработки силы. Это в любом случае сила, обуздывающая дикость. Это воля. Но просто имейте в виду, что вообще, в принципе, аспектом воли у нас с вами владеет несколько аркан, Конкретно три. У нас есть аспект воли у мага, который, да, вот в волевом движении, Готов, соответственно, да, там, привнести в этот мир а, идею, дарованную Богом, да, и ее реализовать. У нас будет воля дьявола, это 15-й аркан, слова сказать, 11-й с 15-м арханом очень похожи. Вот, то есть между ними, то есть будет и больше, наибольшая разница, наибольшее сходство, ну, как тогда бывает. Сидит кошка на окошке. Помните, хвост как у кошки, голова как у кошки, но не кошка. Правильный ответ на вопрос – кот. Да, максимальное сходство, максимальная разница. <свят> вот, значит, вот здесь то же самое, да, то есть вроде так похоже, так похоже, но совсем другое. Вот. Значит, соответственно, вот воля дьявола – это воля, когда тебя, скажем, зажимают, ну вот, не интересуясь по большому, то есть тебя воспринимать не более чем, ну не знаю, как э, тоже, ну то есть как врага. Понятно нет? То есть вот воля вот м -м, в дьяволе, да, вот э, обычно это поработить, вот понимаете, воля порабощения. Это ясно, нет? Здесь воля силы, она такая немножечко все-таки более лишенная эго, здесь нет наслаждения от факта порабощения, Здесь порабощение нужно для того, чтобы дальше функционировать наиболее эффективным способом. Вот, ну, смотрите, да, предпо... кто-нибудь смотрел э переводчик собачьего с Цезарем Милана? Никто почти не смотрел. Значит, э есть такая прекрасная передача про мужика, мексиканца. посмотрите, он так прекрасен. Значит, он занимается следующим. приводит в. Семьи, где собаки ведут себя неприлично. И вот, значит, он их быстро и достаточно ставит на место, этих собак. Воспитывает, да. Причем он объясняет. Вот он воплощение силы сам по себе. Он улыбчивый, харизматичный, с ним приятно. Но при этом никому в голову, ни хозяевам этих собак, ни собакам, не приходит в голову ему сопротивляться. Понимаете, нет? То есть вот он, вот такой, знаете, вот для меня, у меня есть собственное определение на эту тему. Знаете, да, вот, э, ну, вам вряд ли она что-то даст, конечно. Для меня это звучит, знаете, вот как на поле вышел ферзь. Знаете, вот такой вот выход фигуры, которая максимально держат под прицелом все остальные, и двинется ровно туда, куда надо, тогда, когда надо. Нет, да, то есть вот ферзь как вот, на, вот существо, ну существо, да, там, фигура, на, ну которая имеет максимальное количество возможностей ходов и прочего, да, и которая вот одна из самых высоких. То есть по большому счету, да, вот когда он начинает разговаривать с собакой, собака вот эту его волю воспринимает по факту своего собачьего бытия. Как то, чему противоречить даже не приходит в голову. То есть я видела, как они пытались, вдруг неожиданно, с испуганными глазами, да, вот собака в неврозе, пытается ему сопротивляться, да, и он тогда чуть-чуть усиливается. Но вы не поверите, в этом нет ничего от унижения, вы понимаете? Нет. Он не унижает собаку, он не унижает дикость. Ему не приносит это наслаждение, удовольствие, еще чего-то. Понимаете, да? Речь идет о том, что он просто сила. Вот он сила, и поэтому вот так. Ну, не знаю, да, вот если бы эм, вот эм, говорить там о детках, например, да? Вы можете себе представить, вот, например, у Мэри Поберс, если вы вспомните, да, вот даже российская наша Мэри Поберс, прекрасная, от нее шла такая энергия, они в этом плане хорошо подобрали актрису что вот это, знаете, вот я где-то слышала такое описание, что она смотрит так, что в голову не приходит, что ее можно не послушаться. Понимаете, в этом нет а потом уточнения, точно ли ты меня слушаешься. Нет проверки, нет, вот видите, она не смотрит на рва. То есть, понимаете, это вот такой чистый аспект силы, по факту бытия которому подчиняется дикость. Вот как только дикость видит силу, она тут же делает под козырек. Это наша животная часть, так реагирующая на лидера. Понимаете, да, это наши экологические программы. Понимаете, да, это, это наша природа. Вот вся наша природа за то, чтобы в случае, когда, соответственно, да, дикость находится в плохом состоянии, то есть вот когда мы находимся в плохом состоянии, Это, грубо говоря, подчиниться, тупо подчиниться силе. Потому что сила точно знает, что надо делать. Это понятно? Да, потому что это эффективно, потому что это целесообразно, потому что это комфортно, потому что это приятно, потому что это природно. Так понятно? То есть, вот смотрите, вот представим себе, вот первый уровень проработки сила дикость, под дикостью здесь. Это всегда работа только внутренняя. То есть первый этап разработки силы – это работа с собой. В нас есть дикости, согласны, нет? Что такое в нас дикости? Это вторая шеренга, помните, я не рассказывала, та часть, которая нас отводит в сторону, про вторую шеренгу рассказывала? Мастер-классу рассказывала, поэтому ты Значит, а, так, вторая шеренга. Кто там был? Какой математик Ландау? Слава богу. богу. О, значит, жил был Ландау. Кто такой, не знаю, но говорят, хороший. Отлично. Вот теперь знаю. Значит, мне казалось не только. Ну, Андрюша вообще его маму считает. Значит, прекрасно. Значит, жил-был Ламдау. Его, значит, какого-то хрена ему приспичило завтракать или там полудничать, в общем, вкушать. Некую еду в лесу. Значит, и у него упал кусочек сыра. Ну, кушал Ну, не аккуратно. Сыр упал. И вот, значит, а он, так как чуть-чуть бы наблюдательным человеком, через какое-то время обнаруживший кусок сыра, значит, подхватили муравьи и прут его. Причем очень интересно, что у муравьев наблюдается очевидная проблема с логистикой, то бишь часть муравьев прут его в сторону муравейника, а часть муравьев, идиоты, прут в другую сторону, они так схватили, что это так удобнее. Было. И, соответственно, получается, он все это дело увидел, Взял нож и отрезал тот кусок сыра, который придурочная часть муравьёв пёрла не туда. И в результате к его восторгу сыр стал двигаться в сторону муравейника быстрее. Вот, будь чему мужиком умным, он из этого сделал целую концепцию, которая мне очень нравится. Смысл данной концепции следующий: Что каждый раз, когда мы ну вот, да, принимаем какое-то решение... И, кстати, можно это внутри себя, да, просто это иллюстрация вот того, о чем я сейчас говорю, да, вот этим уравнением, Присутствует так или иначе вторая шеренга. Это понятный или нет? Та наша часть или те наши части, которые не туда. Понимаете, да, вот они не туда, потому что... И там целый список, почему они не туда. Ну, а страшно ли им, неинтересно ли им, больно ли им, некомфортно ли им, хрен знает, да, там, не туда. И вот, в принципе, большинство лидерских программ и прочего безобразия в этом мире пытаются усилить первую шеренгу. Понимаете, нет? нет? А наша задача и задача силы, то, ну вот одна из задач силы, почему и первый уровень проработки, это отсечь вторую шеренгу. В данной ситуации, да, если мы говорим про внутренний мир, понятно, внутренний мир никаким отсеканием не подвергается. Все, что нужно сделать, это просто цыкнуть и не дать возможности вот этой второй шеренге оттаскивать назад. И только за счет этого, при тех же самых усилиях, только задумайтесь, те же самые усилия, ничего вы не прибавляете к этим усилиям. И ваша жизнь начинает перейти кусок сыра в нужную сторону. Понимаете, да? Потому что вот обычно у нас там нет сил, откуда взять дополнительные ресурсы. Не надо ресурсов. Все, что надо, это не проебывает ту часть ресурсов, которая уже есть. Вы понимаете? Нет? Ну, по-моему, по-русски я вам это описываю. Ну вот, оттечный второй шеренок. Вот это тема. Ну так вот, дикость первого уровня проработки – это все, что в нас является второй шеренкой. И дальше, соответственно, да, это либо описывается другими картами, либо, соответственно, вы сами про себя знаете, да, ну вот обычно клиенту этого достаточно просто показать. Что есть некая часть тебе, которая, говоря по-русски, мешает. Там, да, чтобы, соответственно, твоя ситуация сдвинулась с мертвой точки. Сила – это импульс. А вот про внутренний мир. Я думаю, что у каждого, я уверена, что у каждого был такой опыт. Это вот, вы знаете, долго-долго что ты собираешься сделать. И вдруг, на какой-то момент времени, у тебя появляется ясное ощущение – пора. И ты это делаешь. И на твоих глазах вся предыдущая дикость, которая до этого говорила, ой, там или там что то еще говорила, берет под козырек, и ей в голову не приходится противляться. Вот знаете, вот опять же вот лишнее продолжение темы того, что мы никогда не бываем готовы все полностью что-то сделать. Но силы и не интересует готовность дикости к движению. Она его не спрашивает. Она говорит, встали и вышли. Понимаете, да, все встановятся и выходят. А это могут быть хвосты предыдущих уровней духовного развития. Могут. Это может быть домашний дьявол, который тебя там за ноги хватает. Это может быть сонность, мертвенность привычная. Это может быть желание находиться в комфорте. Это может быть желание оставаться в предыдущем равновесии. Понимаете, да, это может быть иррациональное стремление сохранить старое статус-кво, это может быть жалость к себе. Знаете, который такой, ну чего я должна, mm -hmm. ну вот, да, то есть, в общем-то, уже вставай поехали поехай, я, mm -hmm. ну, достать мне в покое. Ну вот, понятно, нет, то есть, в общем-то, такая часть, которую вот она ноет и ноет, вот она, ты уже идешь, она все равно ноет. И силе в этой ситуации вы удивитесь. Достаточно, да, вот к этому замечательному вот Цезарю Милану посмотрите, пожалуйста. Он в любом Ютубе есть. Переводчик Собачева, да, там будете, ну одну серию любую, просто посмотрите на воплощение силы. На ну, вот, да, причем в Янской и в Мужике, само по себе прекрасное сочетание. На вот, не, просто он прям при работе при да? Их много, но их поди, понимаете, вот. Как-то поймай за делом, да, потому что у нас мир такой, когда им особо и негде ее проявить, эту прекрасную силу, понимаете? А тут он прям вот непосредственно да, вот раз ее проявляет, и вы его за этим засекаете. Прекрасно просто. И никто не обижается, а все только рады. На ну, вот, можно пофантазировать, представить себя на месте собаки. Ну вот, хорошо. Но это я виду представительницам женского пола, все-таки суки в нас не Хорошо? Значит, то есть, соответственно, иначе говоря, сила обуздывающая дикс про внутренний план, да, это вот вдруг неожиданно к тебе, к тебе приходит этот старший да, начнем сначала, да? Приходит старший приходит энергия, и эта энергия, вдруг, знаете, вот такой уверенный рукой в тебе выдвигается, и ты понимаешь, все, кажется, звоню, записываюсь там, на курсы английского языка. Полтора года до этого планировала это сделать. И тут мало того, что звонишь, еще и едешь. Да, это у меня вот регулярно кто-нибудь из моих прекрасных подруг, значит, которые помнят меня еще в старом разобранном состоянии или там в новом разобранном состоянии, говорят, слушай, мне казалось, что ты уже никогда этого не сделаешь. Да, что ты уже никогда там, ну, например, там, я не плаваю. Точнее, я плаваю, но только на удобных ручках, там, где в любой момент времени могу стоять на дно. Вот в этом случае я плаваю, а всех остальных случаев я не плаваю. А тут же даже не пытаясь спастись, иду на дно. В надежде на то, что кто-нибудь вытащит. Вот, надежда пока опробуется, как видите. Вот, значит, а, на какой-то момент времени да, мне говорят, ну что ты, вот мы тебя хочешь научим, я, говорю, я не хочу, мне так комфортно. Вот там с мужем, например, за буйки уплывают в ручках надувных, прекрасно, просто еще прекрасно. Мало того, я еще, знаешь, если у них что-нибудь ведет, то нам этих ручек на двоих хватит. Вот. и меня не волнует, чтобы ясно продемонстрировали, что на воде эти ручки меня не держат за счет моего веса. Вот, я считаю, что меня одежда на воде, ручки и никакие другие тела не в данной ситуации интересует. все. Вот, да. значит, экспериментировала плавать в бассейне, когда знала, что есть дно, представляешь, что там мне ручки, плыву уверена. Это не более чем эксперимент. Значит, дикость, точно совершенно дикость. Понимаете, да, там на какой-то момент времени было у меня такое, сколько там, 10 лет назад, вдруг неожиданно пришла сила, и я пошла и записалась на уроки плавания. Даже три раза уроков плавания прошла. Ну, оттуда ушла, сильно не в <с>: да, вот. Ну, по крайней мере, скажем, что-то я из этого. Я стал на воде держаться и перестал задыхаться в воде. Тоже, в общем, вполне себе мягко стал. Вот. То есть, а, приходит, да, вот такая раз, пришла энергия, и ты начинаешь это делать. Ну, с жопой кто-нибудь боролся когда-нибудь, собственной, с ее величиной. Вот, ну, тебе то в общем, да. А, а свеченой жопы уже Не пробовал, тоже. Гениальный мужик. Вот, значит, вот так вот вроде ничего, да, вдруг неожиданно раз, и почему-то уже сидишь на диете. Кстати, способ, знаете, хороший, у меня мама названное сделала. Значит, прихожу к ней в гости, мы с ней сидим, разговариваем, и тут телефон звонил, она встает, а у нее под попой бумажка, на которой написано «Диета». Я говорю, она говорит, меня долго уговаривали сесть на диету, вы не поверите, реально приносила свой э, очень вполне внятный э, отвес. Значит, дело все в том, что э, вот само по себе сидеть на диете, это уже такая фраза, которая глубоко в бессознательно, это понятно или нет? Можно воспользоваться, да, то есть если вы новое что-то придумаете, потому что у меня там, например, пыталась одна шутиха на полине написать «Темный луч миссии» и топоров значит, соответственно, пытаться его расщеплять. Да вот, ничего подобного не сработало. Да вот, а здесь такая ситуация, напомните, попробуйте сесть на диету самым гуманным образом. Пишите диету. У меня, кстати, братик так баловался райд приколки в течение одного количества времени. Очень, очень хорошо. То есть килограмм 5 уверенных теряется, ну, смотря, конечно, какого размера. Потому что некоторым-то понятно вообще, о чем они думают, когда хотят еще что-то терять. Ну, это, в общем, весь вопрос того, как ты к себе относишься. То есть я вам серьезно говорю, попробуйте. Очень-очень хорошо работает. Пишите слово диета и садитесь, сидите. Главное, чтобы вы когда перемещались, вы с собой брали. Если там долго сидеть на диете. Лежать на диете не надо. Что? Ну, не будет работать. Надо все-таки вот именно вот положить ее. Вот, тут же часть магии, что ты видишь эту бумажку, понимаешь, ты на ней сидишь. Можно окружающим хвастаться, что ты сидишь на диете. Окей, okay. значит, друзья прекрасные, да? А, то есть вот сила, приходящая на внутренний план, выглядит именно таким образом. А, ну, каким образом? А, тем, что приходит энергия, и вы вдруг неожиданно это начинаете делать. Это понятно, да? И все ваши сопротивления, да, все ваши там мнимые, там, я не знаю, там, болезни, одно, другое, пять десерт, и просто оставляются в сторону. Если был опыт, помните, они даже мяу не говорят. То есть они просто подчиняются эти части. Через какое-то время у тебя появляется, не знаю, у меня, например, точно появляется, знаете, такое вдохновленное ощущение, одновременно с этим, внятное непонимание, почему я раньше этого не делала. Да? То есть вот как-то подавленная дикость, причем, смотрите, подавления этой дикости нет, ругание себя за то, что ты раньше не делал, понимаете, да? Нет анализа того, зачем она в свое время была. И прочего-прочего. Знаете, прочего. то есть вот сила, она все-таки чем хороша? Тем, что она, очень честно говоря, не разбирается в этих тонкостях. Ей не надо. Знаете, да, то есть приходят энергии, вот так вот подминают все выше. Значит, смотрите, все свои дикости, ну, на первом уровне проработки, без того, чтобы перейти ко второму уровню, вы не сможете подарить. Во-первых, дикости всплывают ситуативно, понимаете, да, то есть некоторые из них вот сидят где-то в ямках. И не вылезают, а ты даже не знаешь, что у тебя там была дикость. Понимаете, да, потом возникла ситуация, и дикость оттуда вылезла. Вот. Иначе говоря, смотрите, вот у меня лучше всего вот <кх> <кх> то есть, сейчас почему-то надо еще раз об этом договорить. Значит, смысл в следующем, да, еще раз, что на прямой силе, когда приходит энергия, надо вести себя просто в соответствии с собой. Это не указание «сделай себе силу». Это не указание «найди в себе силы». Это сообщение «сила уже пришла, используй, пожалуйста». Понятно, нет? Хорошо. Значит, ну так вот, ассоциация здесь очень хорошо работает с сухой землей в горшке, земли, ну, в горшке с цветами. Вот смотрите. А земля сухая, берем водичку, начинаем лить. Что сперва происходит? Вода впитывается, правильно? Впитывается, впитывается, впитывается, впитывается. И на какой-то момент времени вода уже видна наружу. Нет, да? Вот смотрите, вот приходит время силы. Вот сила, значит, вот она, можно сказать, вот эту воду льет. И сперва опять опознывается внутренняя дикость. Если в основном у тебя все там в порядке, Но требуется немного, если земля была влажная, то все хорошо. И только потом, когда, соответственно, внутренняя вот эта почва насыщена, и внутренняя дикость, которая за это время расхулиганилась, пока силы не было, да, сделала под козырек, после этого, соответственно, да, у тебя вот так вот раз, и проявляется энергия уже вовне. Второй уровень проработки силы. Первый уровень проработки силы и часть в себя, а потом и Это понятно, Нет. Сколько потребуется силы на интровертную часть? Смотря как давно она последний раз приходила. Или как сильно у тебя распоясалась дикость за это время. Мы эти нет. Ну не знаю, там, да, смотрю по времени, 30 там, минут, пора идти на урок. Соответственно, да, там стою, делаю некое внутреннее преодоление над собой. Да, соответственно, там, беру диктофон, прихожу сюда и дальше работаю здесь. Но все равно вот этот, да, процесс сперва вот этого некого внутреннего преодоления, он неизбежен. Это понятно, нет? То есть, соответственно, да, потому что в любом случае понятно, что лидер группы это все равно немножко сила. Согласны, нет? Хорошо. Вот. Итак, при этом... Вот на всю жизнь, на первом уровне все проработать дикости, и потом только переключиться ко внешнему миру невозможно. Но часть силы сперва все равно пойдет во внутренний план. Неизбежно. Потому что в противном случае а, лидер будет вести себя некорректно. Вот одна из задач лидера в любом случае – это сохранить адекватность. В том случае, если у него в это время внутри... Собственная дикость вылезает да, и пытается там, соответственно, что-то с этим сделать, то понятно, что никакой внешней силы тогда не будет. То есть тогда это в любой момент времени лидер выдаст срыв. Вы. Кому непонятно, а только после того, как внутренняя дикость установлена, можно реально работать со внешней дикостью, иначе внешняя дикость и внутренняя дикость тут это резонанс, и тебя завалят. Видели лидеров, которые на какой-то момент времени ты им говоришь что-нибудь, и вдруг раз голос дал у них петуха, затряслись, глазки там соответственно уже в слезах и прочее прочее, а начал был лидировать. Выходит лидер говорит, здравствуйте. Я пришла вам рассказать то-то и то-то, и вдруг неожиданно там антилидер говорит, а кто ты такая? Mm -hmm. И все, в том случае, если внутренняя дикость не в порядке, не по да, то, соответственно, дальше после этого я начинаю вибрировать и переключаться на процесс внутри себя. Это понятно, нет mm -hmm. Сомнения. Сомнение, но это не только сомнения. там сомнение, страх потерять лицо, там что-то такое нет, там целый набор, откуда я и знаю, что тут И в куче либо что-то одно конкретное, мы не знаем. Дикости бывают разные. Вот. И боязнь чаще всего у нас именно по этой причине. Страх потери лица туда же, чаще всего. Внешнее проявление силы бывает по одному из двух векторов на втором уровне проработки. Третий вектор, когда не соединяются. Ну, третий уровень проработки, когда не соединяются. Итак, внешние силы, если внутренняя сила всегда одинаковая, то внешняя сила может быть вилская и янская. И в том, и в другом случае это сила, янская сила. Это ярко выраженная, желтая, чакральная энергия, простите пожалуйста, вот, да, которая, соответственно, вот такой волной приходит и накрывает. Да, то есть это человек, который уходит и говорит «так». И, соответственно, да, после этого все как-то начинает вокруг работать. Более того, вот эта янская сила, в принципе, есть люди, которым она свойственна очень часто. Ну вот, тогда знаете, как это выглядит? Вот куда бы этот человек ни приходил, через какое-то время вы обнаруживаете, что вот когда появляется, все сразу становится в порядке. Понимаете, да, потому что роли распределены, все делают то, что надо. Да, как-то все очень внятно, красиво выглядит. Понимаете, нет, силы благополучно легко справляется со всеми дикостями. Вот, да, там, когда рыком, когда улыбкой, когда шуткой. Знаете, да, что юмор – это приемлемая форма в социуме агрессии. Знаете, да, то есть когда он приходит, вдруг совершенно неожиданно все начинают плясать подгубку этой силы. Причем, по большому счету, я бы сказала, что сила – это, знаете, это вот, ну, это уже через какое-то время привычный стереотип поведения. Некоторым даже уже имеет смысл, ну, часто используя янскую силу, учиться расслабляться. В силе есть контроль? Да, есть. Но при этом, смотрите, какой это контроль. Это не контроль а, онлайн. Угу. Это контроль, знаете, вот как рука на пульсе. Знаете, вот все хорошо, хорошо, хорошо. Я прошу прощения, что я сегодня на себе привожу пример силой, просто ну, мне далеко куда-то там ходить за примерами, ну, просто сегодня лениво почему-то, да? То есть мы с вами все так хорошо, да, вот вы сидите, слушаете, втыкаете. В том, что, как вы думаете, произойдет, если Оля встанет и сотому пойдет за дверь. Понимаете, нет? То есть а, произойдет следующее, да, тут же моментально я активизируюсь и ее зажму. Это понятно, нет? Это зачем я делаю? Например, а для того, чтобы сохранить лидерство в группе, сохранить единство, да, группа в данной ситуации. Это понятно, нет? Не потому, что меня там да, это, знаете, из вариантов ничего личного. Вот. Да, и, соответственно, ну что можно сделать? Можно там подойти ко мне перед уроком и сказать о том, что если это я жду звонка. Но ну, вот, да, звонок очень важен. Если мне позвонит, я выйду потихонечку. Да, в этом случае, соответственно, да, у меня все равно гребень поднимется, ну и тут же благополучно опустится. То есть это вот такая, да, тема, то есть пока все работает и так, как надо, сила не будет делать чрезмерных движений. Если мы говорим об аркане «сила», а вот дьявол будет. Потому что для дьявола он не имеет склонность считывать неуважение даже с того, что не является неуважением и прочим. Чего ты так улыбаешься? Вот я сейчас, как лидер, показываю неадекват. Это понятно, нет? Вот если я это делаю один, два, три раза... Маленький, спасибо, хороший, извините. Значит, а, да, то есть в том случае... Так, да. То есть в том случае, если я как лидер потеряю адекватность, понимаете, да, это значит, что я уже лидер не под силой. Понимаете, нет, а лидер под дьяволом. Если я лидер по дьяволам, значит, я лидирую, потому что мне нравится власть, понимаете, да, потому что я и наслаждаюсь, и потому что мне там, соответственно, да, нравится там, я не знаю, ну, подавлять, смотреть, что происходит, да, это там мне дает, там, не знаю, пища для моего эго, еще для чего-нибудь, это понятно, нет? И в этом случае, соответственно, да, вы находитесь для себя в нервозной обстановке, вот я, например, была на группах, где вот ведущая Карина Жираль учеников на пустом месте, да? Я слышала, что вот это уже дьявол, ну не неадекватен, ну вот несимметричненько, окей? Okay? Mm -hmm. То есть сила включается, да? Вот если вообще может быть лидер, грубо говоря, под семеркой мечей вообще без отказов, может? Это такой, знаете, вот человек, который просто разработал какую-то систему, говорит, так, сейчас все сиди, взяли бумажки. Да, там пишем то-то и то-то, да, то есть просчет просто идет. Да, там сообщает вам тайм-менеджмент, да, сегодняшнего дня, там полчаса мы делаем вот это, потом вот это, потом вот это. Да, и, соответственно, и дальше на пожиме чей, которого вы еще не изучали, на чувство окружающей обстановку, ну вот то, что нужно, вставлять тогда, когда нужно. Тогда вообще нет примеров. Это понятно, нет? Mm -hmm. Да, и, соответственно, не все, кто лидеры, не у всех, кто лидер, работает сила. Но в том случае, если это лидер, у которого сила, то мы видим, что это лидер по призванию. И мы вольно или невольно хотим, соответственно, да, с ним работать. Мы ему доверяем, потому что сила сама по себе вызывает доверие. У других сил не вопрос, и будет Вопрос был? Не доверяю. скорее как лектор. Ну, ты знаешь, на самом деле... Не обязательно, это может быть и э, руководитель фирмы. Причем хороший, да, то есть в данной ситуации все схвачено, но при этом схвачено без удушающего контроля. Рука на пульсе. Понимаешь, да, это может быть, э, там, соответственно, совершенно свободная глава семьи. Да, с энергией силы, вот такой, да, когда она... Вообще сила считывается. В том случае, если сила соответствует полу, У вас есть пол? Mm -hmm. ну, вот. Если сила соответствует полу, то неизбежно возникает некий эротический подтекст. А голая обезьянка в вас, соответственно, да, испытывает так или иначе эротический привкус. Либо в том случае, если это мужик-мужик, да, например, сила-сила, в этом случае, в этом эротическом привкусе, ну вот мужчин-мужчины, здесь больше про совместные приключения по бабам. Понятно, да? То есть вот вообще харизма сама по себе, на всякий случай, это сексуальное влечение независимо от пола. Это понятно, нет? То есть когда вы испытываете к человеку сексуальное влечение, независимо от своей сексуальной ориентации. Вот, окей. Значит, соответственно, янская сила, сила проявленного лидера, И дальше я бы сказала, да, что вот пока она именно вот в этом формате янской силы, очень редко в одной группке, ну вот в одной стайке небольшой, будет две таких силы. Знаете почему? Два лидера в одном месте не уживаются. Они начинают вместо того, чтобы дикостью заниматься, выяснять, у кого из них длиннее. Понятно, нет? Поэтому чаще всего, если вы берете на себя функцию янской силы, то имейте в виду, да, что быстрее всего, пока вы не научитесь работать двойкой мечей в тандеме, вы будете плакать, что кругом одни идиоты. Но в случае, не дай бог, появления около вас не идиота, а второй силы, шансы на потери адекватности и у одной и у второй стороны очень высокие. И да, там, например, того же самого дьявола, страх потерять власть. Понятно, нет? Поэтому я бы сказала, что янская сила бывает э, более продвинутая, да, которая способна повелевать другими силами, но при этом признавая то, что они тоже силы. И, соответственно, да, менее продвинутая, которая способна повелевать только дикостью. И при появлении рядом силы, соответственно, да, попытка иллюзгинать. Это, знаете, вот как два камня кинуть в воду. Надо очень пристраиваться так, чтобы руки вошли в резонанс или не в диссонанс. Окей. Значит, янской силой. Понятно, что она хороша для мужиков. В том случае, если тетки Упс обнаруживают у себя некие признаки янской силы, то это тот недостаток, с которым нужно работать. Янскую силу на секретах мы любовно называем моральным хуем у теток, и предлагаем научиться его втягивать. <свят> вот, соответственно, природа этого морального хуя у теток, она вполне себе, в общем-то, понятна. Просто так ничего не бывает. Правильно? Зачем мы его отращиваем? Ну, во-первых, потому что, соответственно, ну, был очень тяжелый вот этот 20 век да, там, с потерями там, соответственно, мужского населения. Да, там, соответственно, мужские, мужчины не в мужских позициях стоят, да, таким образом не очень уверенно могут проявлять янскую силу. Плюс, соответственно, получается, что в случае отношений между мужчиной и женщиной, в том случае, если женщина с янской силой ходит и размахивает этим моральным хуй, то надо иметь в виду, что в паре может быть только один хуй на двоих. Если это конструктивная пара, это понятно, нет? Если конструктивная пара, то, соответственно, да, в конце концов, приходит мужчина со своим более длинным мечтательницей, И в результате вы под воздействием обстоятельств начинаете их втягивать. Чаще всего, конечно, мужики с хорошим длинным моральным, не только моральным, да, там соответственно янской силой выбирают себе, как ни странно, инскую силу в качестве партнера с янской как-то знаете ли работать интересно, дружить. Ну как-то знаете ли не пропастили, не про отношения. Мы все думаем, ах, встретить бы того у которого будет очевидно длиннее, я своего лишусь. Ну вот, вот тот, у кого очевидно длиннее, он обычно среди тех, с кем медицин выбирает. Либо в свою очередь, слышите, прекрасные люди, а может быть еще один вариант, но это вариант патологических отношений. Это когда, соответственно, у него янская сила, у тебя янская сила. Знаешь, зачем он тебя выбрал? Для того, чтобы через тебя нейтрализовать свои предыдущие комплексы для того, чтобы тебя уничтожить, как всех предыдущих сук, которые на него покушали в свое время. понятно, нет? То есть, соответственно, да, мы в этом случае имеем в вид дело с психопатией. Вы еще со мной? Вот. То есть, если у тебя хороший такой ядский сил, и ты им, в общем-то, вполне себе внятно размахиваешь, им от тебя пахнет на расстоянии, в смысле, считывается легко, как посмотришь, что вас поймешь. О, я сила, здрасте. Вот, то, соответственно, у тебя три варианта. Первый научиться втягивать. Второй вариант быть одной и не втягивать. Ну, ну, ну и гордиться. Такое движение феминистов. Вот, третий вариант, соответственно, да. Это находиться в, без... в ситуации, когда все, кто тебя выбирают, мужики.. Это психопаты, которые хотят оторвать его, там, я не знаю, своей мамой до сих пор, но так как до уже не дотягиваются, то пытаются оторвать у всех бог, которых встречают. Ну Такая проекция. Ну, вот. Или там не у мамы, а у того, кто его там, первым обидел. Вот. Есть еще четвертый вариант, это около себя завести бесковое существо, в лучшем случае сынской силой. В худшем случае, афина Ну, Муля, не нервируй меня. Там есть инская сила у мужика? Нет. Давай вы не знаете, что такое силу, сила. Потому что откуда вы знаете? Вот. Значит, у теток янская сила от плохой жизни, от плохих примеров, от страха, от привычки, правильно, от всяких, от всяких идиотизмов в голове, все это лечится, последовательно, как я скажу. Вот, значит, как лечится? Как раз будем говорить об этом. это то, что мы сегодня успеем. Это про то, как это лечить. Вот, значит, инская сила. Что это такое? Инская сила – это сила теневого лидера эти нет? Угу. То есть, соответственно, это сила договоренностей, это сила, соответственно, э ну вот, умения быть в тени, если угодно. Серый кардинал, если хотите. Угу. Это не слабость, не путайте. Это не такая болонка, да, вот которая, там, вот, которая вообще не про Понимаете, да, это точно сила. Вот, может быть, кто-то помнит утращение строктивы в нашем ряде с Касаткиным. Вы помните, вот, когда она вот перестала вот этим янским хуем размахивать, да, вот тоже уже там подим раз поразмахивает, ну, вот, там как раз тот, который психопатически ее при этом зажимал, да, было ощущение, что как-то палка палку перегибает. Ну, я говорю, немножко психопатически уже зажимал, да, то есть можно было и по-другому. Есть гарантированный способ. Ебать с ночи до утра и порой с утра до ночи. <свят> ну, вот, Там где-то неделька, и все. Все прекрасно. Вот, ну вот, это уже без психопатии, да, просто, просто потому что сила, я считаю. Вот, значит, если вы вспомните, она потом, когда с ней случилась эта прекрасная микоморфоза, помните, да, как вот она говорила, да, и в этом не было слабости. Знаете, вот инская сила, это мадам помпадур при Людовике... Да. Откуда? Уверена? Отлично. Что? Самовида, конечно. Вот. А, и, и знаете, про нее как говорили, что кто держит короля Франции за члеп, тот держит Францию за горло. Она была та, которая первая, то есть по большому счету, да, вот фаворитизм появился после нее. Ведь понимаете же, вопрос был не в том, что у нее там что-то с золотой каемочкой, да, куда один раз попадешь, уже больше не захочешь уходить. Ну вот, да, а в том, что она же умница, и при этом она точно признавала, что он король. А описывают, что она его избавила от самого большого бича средневековья того времени. Самое страшное для знати в то время была скука. Она смогла сделать его жизнь не скучной. Знаете, он же занялся, насколько я помню, тогда искусствами опытами -то, и опытами какими-то, и физик он изучал. И, в общем, во многом, да, вот. То есть это, вы знаете, вот такое мягкое подталкивание. У меня бабушку я только легенды не ней слышала, самая личность с ней не знакома. Даже в свое время спрашивала по картам, вдруг я ее воплощение. Потому что, ну вот, ну правда, я этому училась, она такая была по жизни. Значит, у нее был очень такой доминантный муж, мой прадед, венгерский цыган такой. И вот, значит, он как что требовал от нее, она всегда соглашалась. А, ну вот если он вдруг требует, чтобы она что-то сделала, она всегда соглашалась вот, просто без вариантов. А потом, когда, соответственно, чуть-чуть с него там псих сходил или там требование сходила, она к нему на руки забиралась, обнимала его и говорила о том, что говорит, ну вот, а я так-то сделаю, я говорю, ну и умница. Потому что, понимаете, не было никакого сомнения в том, что она признает его доминантность. Понимаете, нет? То есть вопрос не в наебке. То есть, да, вот у меня иногда приходит вот такая, да, с этим виртуальным большим, и говорит, ну да, я ему сказала, конечно милый. И она не понимает, да, что у него там высовывается все и все. Да вот, да, то есть, в общем, вот это конечно милость с опущенными глазами, да, в общем никого не наебывает на самом деле. Вот не надо думать, что да, это просто, что достаточно изобразить. Понимаете, это не об этом. Подразнивает ли инская сила? О да. Проверяет ли она периодически точно ли с ней, янская сила? О да. Есть ли в этой проверке самоубийственное, дьявольское, соответственно, стремление все-таки ему доказать, что он никто из звать его никак? Он нет. Понимаете, да? То есть, в общем, всегда нормальная инская сила откладывает в стороны свои бабские закидоны, Вот, если дело пошло серьезное. Понимаете, да, то есть вот чуть-чуть там, я не знаю, в чем-то пошутить, чем-то подъебнуть, не вопрос. Да, но только до тех пор, пока, соответственно, ситуация это позволяет. И понятно, что в случае чего спина в спине. Янская и инская. Только янская будет говорить, что делать, а инская будет выполнять. А спина к спиной к янской силе вдвоем. Очень много шансов на то, что не сработавшись, начнут решать, кто из них командует. Это понятно? Нет? Ну. А инская сила присущая женщинам. Мужики, у которых инская сила вместо ядской, не вызывают эротического желания. Это понятно, да? И не только этого. То есть, в принципе, они достойны всяческого уважения. На фирмах даже к ней прислушиваются. Но тем не менее есть какое-то ощущение, знаете, вот несоответствия. Это понятно? Есть ощущение несоответствия, тетки? Вот вы понимаете, какое есть ощущение от вас несоответствия? Мужской половины человечества? Вот ровно такое же. Понимаете, да, когда вот. Я и лошадь, я и бык, я и баба, и мужик. Понимаете, да, или там, как Андрюша говорит, русская баба всегда способна затолкать лошадь в горящую ежу. Значит, при этом сделать без проблем. Вот. Значит, понятно, нет, то есть, иначе говоря, все-таки, вот мы все, нам все время кажется, многим кажется что при потере ярской силы, я имею в виду женщинам, нам, женщинам, значит, соответственно, что при потере янской силы нам остается только вот эта балонская слабость. Понимаете, да, вот такая блондинка, милый. Вот, ну, помню, какой-то я анекдот слышал, вот бладинки придурочной, которая на красной машине правила нарушала, потому что ей кто-то сказал, что вот то, что изображают на так, перечеркнуто, да, там красная машинка на обгон, на красный можно обгонять, на любого другого цвета нельзя обгонять, дайте этой дури велосипед. вот, да, то есть вот прям совсем без ян да, и без силы при этом, это вот эта блондинистость, да, из анекдотов, вот когда прям совсем не уравновешено, то есть задача, да, по большому счету Это оставить силу силой, но просто ее из янского варианта переключить в инский вариант. И в этом стоит тренироваться. Это понятно? Третий уровень проработки, по большому счету, вот первый был, это сила себя. Дальше после этого сила вырывается наружу, но она вырывается либо в позиции ян, либо в позиции ин. В зависимости от чего? В зависимости от наработки от привычки. Понимаете, да, это вопрос техники. Куда? То есть она приходит вот единым потоком, а дальше она либо проявляется через желтую чакру, либо через зеленую или голубую. Понятно? Ну, вообще голубую, конечно. Да. А как у них мужчина с элементической силой? Что, что, как у мужчины силы, силой? Пример какой из хоботов. Кого-то покровские ворота. Ну, на самом деле их достаточно. Вот, например, Ричард Гир очень сынской силой. Обращали внимание, да, что он про теневого лидера? Синская сила, да, это сила чувствуется, но при этом человек быстрее подстраивается. Да понятно, нет? Вот. Сынской силой у нас знакомьте, Джо Блэк смерть был. Это единственный фильм, по-моему, где он играл эксклюзиву. Понимаете, нет? То есть он там шел, если вы помните, из чувств переживаний, да, из подстройки в этом плане вот к обстоятельствам. Его нельзя было назвать слабым, он стоял на своем. Но вот в этом состоянии на своем, да, идиот из Достоевского точно совершенно сила, он не проявлял слабость. Понимаете, да, и он, соответственно, когда разговаривал, он разговаривал вполне себе. Вот фродо-инская сила вам многом, видите, я зеленых называю сейчас, зачем, да, потому что там более очевидно. Проработанный вариант сила Дао, это третий уровень проработки, это когда она инская или янская, в зависимости от ситуации. И, кстати, здесь уже это бесконтрольно включается, то или другое. Если, правда, вот, например, ты на третьем уровне, у тебя бесконтрольно почти всегда Ян, если что, просто Ну, как ты знаешь, я тебя уверяю, ты еще не там. Основной звук от тебя, если это третий уровень проработки, должен быть соответствующим твоему полу. Пол свой знаешь? Это должно считываться. Вот инская сила у вас простите, сидит, что далеко ходить. Свой, Вот, да. А можно из мужчины Сделать – нет, можно втянуть свой, и тогда он рядом с тобой начнет своим размахивать людям на верную почву. <реш> понимаешь ли, сила все равно в паре должна быть проявлена. Понимаешь, да? Вот у мужчины нужно вытягивать, а у себя пукливать. понимаешь? То есть никак не крепутый. У тебя тоже быть втянут, а у него вытянут. Все и как ты его ну, знаешь потихоньку, полегоньку. Мы секретчики за бы там об этом много говорили. Окей, ну что? Айсика, айсика, айсика.